В тот самый момент, когда гроб с телом несчастного Александра Сергеевича глухо опустился на дно могилы, и рабочие стали вытягивать веревки, и прошедшие проститься выстроились угрюмой чередой, медленно подходя к краю, бросая комья влажной земли, Кирилл вдруг осознал, что будет делать дальше. «Ах, если бы имелась возможность, если бы когда-то попасть в тайное хранилище под ЦДШ», вспомнились ему слова Бродкина, если бы увидеть содержимое того шкафа, где собрана вся правда о ничейной смерти. Тогда Кирилл промолчал, ничего не сказал Александру Сергеевичу. Но теперь он выполнит волю покойного. Он проникнет в спецхран. Пожалуй, в другой ситуации Кирилл поостерегся, побоялся бы. Очевидно, на сцену вышли новые, жестокие, неведающие жалости силы. Ох, стоило Бродкину лишь обмолвиться от Абии 32 о ничейной смерти шахмат, о статьях храмника, и кто-то сразу же принял решение уничтожить. Что ж, очень стратегично, как там шутил Немцович, многолетний опыт показывает, что съеденная пешка не в состоянии двигаться вперед. А Бродкин именно что двигался вперед, узнавал опасную информацию, подбирался к самим основаниям шахмат. Это многим могло не понравиться. Ведь если правда все то, о чем он рассказывал, если через 30 или 40 лет шахматы действительно будут решены, то ведь надо бить тревогу, надо искать спасение, надо как можно быстрее что-то придумывать, изобретать, исправлять, надо вновь, как в эпоху переучреждения страны, организовывать общенациональную дискуссию и надо гнать за шеи всех ответственных лиц, министров и экспертов, распавших эту страшную угрозу игре, угрозу России. Э, вот кто-то из таких министров наверняка и нанял убийц». Но Кириллу не было страшно. Наоборот, какая-то мрачная решимость овладела им. Ему казалось, что терять все равно уже нечего, что тягостные бесплодные раздумья гораздо быстрее сведут его с ума, что пришла пора рискнуть и узнать, наконец, всю правду. Кем был Бродкин? Гением или сумасшедшим? Ничейная смерть. Легенда или реальность? и существует ли на самом деле вторая статья Крамника, опубликованная в 2042 году. Впрочем, учитывая возможную слежку, сразу же ехать в Москву не стоило. И Кирилл решил, что называется «залечь на дно». Несколько дней он рассказывал всем встречным и поперечным, вертикальным и горизонтальным, что собирается домой, в Новосибирск. Он позвонил с этой новостью Ивану Галевичу. Он написал смс-сообщение Майе. «Извини, я виноват перед тобой. Сейчас еду в Новосибирск, вернусь в августе. Увидимся тогда». Якобы ненароком проболтался Барбану в Борееве и оставил записку в дверях комнаты, будто бы для соседей. Ян Толян, если появитесь раньше, я в Новосибирске до августа. А на самом деле для тех, кто попытается следить за ним. Наведя таким образом туману, Кирилл в один из вечеров покинул общежитие, но вместо вокзала, вместо Новосибирска отправился на заранее подготовленную конспиративную квартиру. С квартирой этой, расположенной на Свидлеровской набережной, ему повезло чрезвычайно. До последнего момента Кирилл не знал, куда скрыться, и просчитывал самые разные варианты. Соорудить шалаш в лесу, выкопать землянку на берегу Финского залива, добраться каким-то образом вверх по течению Невы до города Зворыкинска, бывшего Кировска, почти заброшенного, но славящегося сквотами, где обитают радикальные монархисты. Главное было исчезнуть, замести следы, а уж детали, каиса с ними. И тут на выручку пришла Шуша, единственный человек, которому Кирилл теперь доверял. Оказалось, что у нее как раз имеется на примете пустующее жилье. Шушин двоюродный брат уехал на целый год в Ярославль преподавать студентам основы неортодоксальной композиции и просил кузину приглядывать за его студией в новой десятиэтажке. Место было практически идеальным. Правый, многонаселенный берег Невы. Когда-то здесь находился ленинградский металлический завод, производивший турбины, однако сразу после переучреждения России его закрыли, а потом и вовсе снесли. На освободившейся территории собирались построить модный жилой район для научных работников СПБГУ с идеально продуманной планировкой, современной архитектурой и так далее но денег, как обычно, не хватило. Кое-как, с задержками и недоделками, сдали только пятую часть от намеченных изначально объемов. Принцип Парета почему-то опять не сработал. В итоге популярности район не снискал. Полупустые пустые дома, бетонные заборы, ржавая арматура, полное отсутствие фонарей и единственный раз в три часа автобус до центра. Зато как надежно получилось здесь спрятаться. И пока город шумел и бурлил, Преображался, готовился к Международному дню шахмат, главному празднику лета, пока возносились над центральными улицами клетчатые транспаранты и огромные флаги с ходьями, пока вырастали на площадях скульптуры белых слонов и черных коней, а струи фонтанов, пересекаясь, рисовали в воздухе непохожие портреты Петрова, Чегорина и Ботвинника, на Свидлеровской набережной ничего не менялось. Все та же тихая, сонная, поросшая борщевиком груш. Кирилл целыми днями сидел в квартире, ощущая себя изолированным от мира. Изолированная пешка угнетает настроение по всей доске. поминалось ему бонмотор bon таковера. «Изолированный болезненный пункт есть у всех. Он стержень жизни, ее форма и не дает ей развалиться. Но на нем человек и свихивается. Он и пункт», — вспоминались слова Корчнова. И только поздно вечером выходил на улицу пройтись. Шкафон отыскал прекрасный серый плащ с высоким воротником и гулял в сумерках вдоль реки, старательно заслоняя лицо, будто бы от холодного невского ветра. По вторникам и пятницам приезжала Шуша, привозила Кириллу еды, шутила, глядя на дождь за окном. и raining kings and rooks. Льет как из ведра. Действительно, сне болило уже две недели. Огромный циклон Каймер висел, вращаясь над всей европейской территорией России. Отечественные метеорологи почему-то любили называть циклоны именами немецких гроссмейстеров. Хюбнер, Ульман, Земиш и так далее. В прошлом сентябре Шлехтер наделал дел, погубил половину урожая, так что выросли цены в магазинах. Но какими странными получались эти вторники и пятницы. Кирилл и Шуша сидели возле окна, не включая ради конспирации свет, пили цикорий и долго-долго смотрели на дождь, на мокрую листву, на ползущие по Неве баржи, на мельтешащих под тучами чаек. А потом Шуша продвигалась ближе к Кириллу, и он вдруг брал ее за руку, и она крепко сжимала его пальцы, и тогда он, и тогда она, и вот уже вместе, не включая ради конспирации свет. Но, впрочем, ладно, ладно, ладно, сколь темны, как вода в облаках, иные шахматные поля. Ах, милая Шуша! Она не допытывалась, в чем дело, Не пыталась переубедить Кирилла, только помогала. Иногда Кирилл мечтал, что все закончится хорошо, хотя и сам не знал, что значит его позиции хорошо. И тогда можно будет вернуться к прежней, понятной жизни. Или не вернуться, но наоборот все поменять. Бросить университет, академические интриги, мрачные тайны. Уехать обратно в Новосибирск, позвать Шушу с собой, устроиться работать учителем истории, в обычную среднюю школу, спокойно жить и быть счастливым. Но прежде надо было выяснить правду. По просьбе Кирилла, Шуша купила ему билет на поезд до Москвы, уходящий поздно вечером 18 июля. План заключался в том, чтобы 19 числа попасть в ЦДШ и, улучив момент, спрятаться в книгохранилище читального зала. Накануне праздника сотрудники уходят домой раньше, а 20-го, Международный день шахмат, ЦДШ закрыт. У Кирилла будет достаточно времени, чтобы исследовать материалы, находящиеся в спецхране. Назначенный вечер Кирилл, закутавшись в плащ, вышел из дома, дождался под мелким дождем шедшего по Свидлеровской набережной автобуса и отправился на вокзал. Автобус пересекал Неву литейному, но дальше ехал вдоль фонтанки, так что выйти пришлось возле Аничкова моста. Два черных и два белых коня работы скульптора Клотта Вздымали в воздух бронзовые копыта. Шагая по Невскому проспекту в сторону площади Восстания, Кирилл тайком оглядывался. И правильно делал. В какой-то момент он увидел приземистую фигуру, следовавшую за ним в отдалении. Оу, несколькими неделями раньше Кирилл подбежал бы к фигуре, схватил бы за грудки, вытряс бы признание. Но теперь ему стало страшно. Друг это один из чистильщиков, о которых обмолвился Толян. Ведь они уже убили Бродкина. Что если Кирилл следующий в их списке? К тому же на этот раз преследователь был не один. Рядом с приземистой фигурой шла вторая, более субтильная. Шпионы. К счастью, Кирилл знал, как поступить. Сначала он свернул на Литейный, затем двигаясь все быстрее на улицу Немцовича. Те двое не отставали, но наоборот уже откровенно припустили за Кириллом. Неужели его хотят прирезать в центре города, на глазах у прохожих? Продравшись через толпу молодежи, курящей возле популярного бара «Синий Ботвинник», Кирилл забежал в проходной двор, но вместо того, чтобы выскочить знакомым путем на улицу Олехина, спрятался в подъезде. Через минуту послышались громкие шаги. Кирилл замер за дверью. «Андрей, погоди, я не могу!» – раздался голос. «Нельзя его упускать, майка, поднажми!» – ответил второй. Сердце Кирилла сжалось. Преследователи побежали к выходу на Алехина, а Кирилл вернулся назад. По Немцовичу он прошел до Ликовского проспекта, потом кружным путем до задов Московского вокзала, отыскал нужную платформу. Посадка уже начиналась. Странное чувство. Можно наклониться и потрогать бетон платформы. Протянуть руки и нащупать металл вагона. Оказавшись в купе, прислониться лбом к оконному стеклу, Мир по-прежнему состоит из конкретных материалов, обладает внятными формами, так почему же кажется, что все сейчас поплывет, распадется и сгинет, как морок и туман? Как так вышло, что Кирилл совершенно перестал понимать позицию, отличать белые фигуры от черных, королевский флаг от ферзевого? Кто его враг? Кто друг? Кому верить? Откуда ждать подвоха? А что, если прямо сейчас с вагон валится толпа милиционеров, ведомая Брянцевым и Майей? Вот он, держите, извращенца. И задержит. Поставит два хода мат. Но ничего не случилось. Никто не прибежал и не вломился. Никакой милиции. Только старушки, продающие пирожки. Только мокрые от дождя толпы встречающих и провожающих. Только красные и зеленые глаза семафоров. Стандартный вокзальный дебют. Поезд отправился точно по расписанию, и все казалось абсолютно нормальным и будничным и соседи по купе быстро улеглись спать, и короткая летняя железнодорожная ночь прошла без каких-либо сюрпризов. И утром на подъезде к Москве можно было бы, сделав определенные усилия, подумать, что все предыдущие события просто приснились Кириллу, что не существовало никогда ни Майи, ни Брянцева, ни Бродкина, ни похорон на Волковском, ни конспиративной квартиры на Свидлеровской, ни Логова извращенцев на Рубинштейна, ни длиннолицого Василия, ни испуганного Толяна, ни Костелянши Надежды Андреевны, ни Абзалова, ни Улишова, ни учебы в СПБГУ, ни жизни в Петербурге, что все это лишь причудливый кошмар, возникший от стука колес, от грохота вагона, и Кирилл на самом деле едет в Москву из Новосибирска. Месяц назад он получил диплом и теперь хочет поступить в аспирантуру МГУ. Его же приглашали тогда в МГУ. Ах, зачем он соблазнил сообщением с Дмитрием Александровичем? Зачем отправился в эти страшные балтийские болота, где нет ничего настоящего и надежного, где мираж громоздится на мираже? Увы, как несладко отрицать реальность, с ней приходилось иметь дело. Ведь там, в центре Москвы, ждали его ответы на все вопросы. И Кирилл действовал. Он дождался открытия ЦДШ, он пришел в читальный зал, Он взял какую-то книгу, третий, что ли, том аналитических и критических работ Ботвинника. Он два часа делал вид, что читает и выписывает цитаты, а потом вернул книгу на стойку, предварился, что идет в уборную, но вместо этого тихо прошел в книгохранилище. Пространство книгохранилища оказалось достаточно обширным и запутанным, со множеством закутков, где можно было спрятаться, не опасаясь, что тебя обнаружат. Усевшись на пол, Кирилл терпеливо ждал. Два, три, 4, 5 часов. Он слышал, как уходили люди, как директор ЦДШ, заглянув, поздравлял персонал с наступающим праздником, как девушки-библиотекарши расставляли стулья и обсуждали планы на завтрашний выходной, и хихикали между собой и сплетничали о руководстве. Наш Леонид Захарович точно докурится до инсульта. Я однажды засекла время, сколько длится его затяжка, Получилось 31 секунда, и даже не громко пели. 19.20 они выключили свет, захлопнули дверь, спустились вниз, и Кирилл остался в здании ЦДШ-1. Что ж, пока комбинация складывалась, как было запланировано. Подождав на всякий случай еще 30 минут, Кирилл аккуратно вышел из укрытия, спустился по парадной лестнице Фае. фойе. Везде было темно, тихо и пусто, и только Александр Петров с портрета кисти Григория Мисаедова. Укоризненно взирал на юношу, будто бы догадываясь, что тот задумал. Путь спецхран Кирилл помнил отлично. Вот нужная дверь в дальней стене. Теперь вперед по длинному узкому проходу. Еще одна дверь, поворот направо, комната, поворот налево, опять дверь. А за ней лестница, ведущая вниз. Раз, два, три этажа, как тут темно и душно. Далее прямо по коридору, до таблички, хранилище, реестра, МПИ. Ляск двух неработающих замков, окон нет, и потому можно включить освещение. Как близок момент истины, у Кирилла вдруг пересохла во рту. Вот эта самая полка, на которой капиталина Изосифовна нашла статью Крамника. Каисса Бродкин не ошибался. Прямо под той первой статьей лежит вторая, внезапно исчезнувшая, статья 2042 года. Все-таки Крамник ее написал, это не фантазия Александра Сергеевича. Под статьей 2042 года в этой же стопке еще какие-то материалы. Много материалов. Обзор работ, посвященных проблеме ничейной смерти шахмат. Шахматный алгоритм бога может оказаться реальностью. Крамник райт об окончательном решении шахмат. Глаза разбегаются читать и читать всю ночь напролет. И начинать нужно, разумеется, со статьи про Табию 32. Освещение в дыша было достаточно хорошим, но у Кирилла все равно периодически темнело в глазах. Он читал статью Крамника за 2042 год и чувствовал, как сияющий ослепительный мрак овладевает нутром. Мрак этот дремал почти 40 лет в черных кириллических и латинских символах, и вот теперь его разбудили, и он сочится сквозь хрусталик, разливается по сетчатке, захватывает мозг, сердце, душу, Какие-то там еще печенки и селезенки, эндокринные железы и лимфатические узлы. Ах, Каисса. Все оказалось правдой. И легенда про Табию-32, и алгоритм решения шахмат на основе Берлинской стены, и угроза наступления ничейной смерти в течение ближайшего полувека. Что ж, значит Бродкина убили вовсе не из-за извращения, не за то, что он поигрывал со студентами в шахматы 960 а за то, что начал рассказывать о ничейной смерти. Но следует ли отсюда, что и Кирилла теперь могут попытаться убить те же самые люди? В этот момент за дверью послышались тяжелые шаги. Что это? Как такое возможно? Кирилл был настолько растерян, что не успел совершенно ничего предпринять, не ни потушить свет, не спрятаться, не придумать какого-либо правдоподобного объяснения, что он здесь делает. Дверь медленно распахнулась и на пороге появился. Дмитрий Александрович Улешов Великий Дау Грозный Дау Страшный во гневе, как говорили, Дау Но Дау не кричал, не метал проклятий Узнав журнал, который Кирилл продолжал держать в руке Дау грустно покачал головой И с тихим, едва слышимым стоном уселся на стул «Мой бедный мальчик, вы все-таки...» Прочитали. Кирилл вздрогнул. А вы не хотели, чтобы я прочитал? Разумеется, не хотел. Почему? Потому что теперь вы погибли, Кирилл. Вы сами погубили себя. Погубил, что вы имеете. И тут Кирилл осознал. Страшная грусть охватила его. Он давно подозревал такую возможность, но до последнего не хотел в нее верить. Гнал прочь. А теперь сомнений не оставалось. Так значит, Дмитрий Александрович, это были вы? Вы все подстроили. Вы стояли за исчезновением второй статьи Крамника из читального зала. И это по вашему распоряжению вырвали библиотечную карточку из алфавитного каталога и уволили из ЦДШ Капитолину Изосифовну за то, что она помогала мне. Вы рассчитывали, что после этого я прекращу свои поиски? Я прав, не так ли? Вы всегда знали о всех моих планах. Интересно, от кого? От Майи? Ведь ее отец ваш ученик. Или Брянцев шпионил? Да, я видел, как они бежали за мной, надеялись не пустить в Москву. О, вы великий стратег. И вы с самого начала понимали, что изучение Берлинской стены может привести к страшным открытиям. Открытиям, которые вам совершенно не нужны. Вот почему, узнав, что какой-то мальчик из Новосибирска исследует берлинский эншпиль, вы великодушно пригласили этого мальчика к себе в Петербург, в аспирантуру СПБГУ. А потом аккуратно стали убеждать отказаться от Берлина в пользу итальянской партии. Сулили через Ивана Галевича успешную защиту диссертации, должность на кафедре истории. А когда позиция вдруг вышла из-под контроля. Когда мальчик случайно познакомился с опальным ученым и тот стал рассказывать про Табию 32 и объяснять, где именно хранятся доказательства, вы прибегли к крайним мерам приказали убить того ученого. Несчастный Александр Сергеевич. 20 лет назад, когда он осмелился заговорить с вами о неизбежности ничейной смерти, его уничтожили морально. Загнали в подполье, сделали нерукопожатным, отменили, вычеркнули отовсюду, чтобы не доставлял проблем. Это было легко, ведь вы знали слабое место своего лучшего ученика, его тайную порочную страсть. Но теперь этого оказалось мало, Мродкин слишком далеко продвинулся, и пришлось устранять его физически. Что же вы и меня убьете? Кто там топчется за дверью? «Те же чистильщики, что избивали Александра Сергеевича!» «Кирилл», — мягко и удивленно сказал Олешов. Кирилл вдруг всхлипнул. Аиса ему так хотелось жить. «Я вам всегда верил», — проговорил он сквозь слезы. «Я не слушал Бродкина, когда он предупреждал меня. Я думал, что вы спаситель России, а вы? Вы тюремный пахан, вы манипулятор. Мне казалось, что я действую сам, а в действительности все вокруг уже было спланировано, рассчитано. Предопределено, как у Аарона Немцовича: Мы дарим иллюзию свободы, принцип больших зоологических садов, примененный к маленькому хищнику, изолированной пешке. Вы знали, что я приду в это проклятое подземелье? Кирилл, вновь очень мягко и очень грустно повторил Улешов. Что вы такое говорите? Не рассказывали, конечно, что вам нравится искать связи между несвязанными событиями, но подобных этюдов я от вас признаться не ожидал. Послушайте, мы же не в Советском Союзе, 1970-х, а в современной, свободной, переучрежденной России. Здесь нет и не было никакой тайной полиции, никакого КГБ, здесь никто не преследует диссидентов, не устанавливает слежки. Опомнитесь, право вашей речи меня пугают. Кирилл угрюмо молчал и Улешов продолжил. Вы вовсе не изолированная пешка и не черный король в задаче на кооперативный мат, Кирилл. И заговора против вас, естественно, не существует. Единого плана тоже ни у кого нет. Есть только череда случайностей. Чаще, увы, грустных, но иногда смешных. Да, брянцев и Мая действительно гнались за вами вчера вечером, но только потому, что Андрей очень хотел объясниться и извиниться. Они возвращались с доклада, который делал в библиотеке имени Олехина Иван Галевич Абзалов. И возле Аничкова моста вдруг увидели вас, обрадовались. И, разумеется, не ожидали, что вы станете убегать. О том, что капиталина Изосифовна водила вас в спецхрамце Дыша, никто не знал. Ее уволили потому, что она не прошла плановый медосмотр. Жаль, конечно, но ведь ей уже почти 80 лет. И Миродкина никто не убивал. Что за глупости? Он полез за книгой, на него рухнул шкаф. Страшное зрелище. Огромные фолианты, тяжелые тома с острыми углами, массивными переплетами. Тысячи изданий, под весом которых гнулись полки. Все, что Александр Сергеевич... Собирал в течение долгих лет, добывал у букинистов, выменивал на толкучках. Все в одно мгновение посыпалось на него. А он и так был не крепок здоровьем. Что еще? Мое желание поменять тему вашей диссертации? Я искренне считаю, что итальянская партия гораздо интереснее Берлинской стены. Предложение вам должности на кафедре? Нам сейчас крайне не хватает молодых талантливых педагогов. Пропавшие библиотечные карточки? У одного из посетителей читального зала внезапно скрутило живот, а пипифакса, прошу прощения, с собой не было. Вот он от отчаяния и выдрал несколько бумажных карточек из алфавитного каталога. Их потом нашли в уборной мусорном ведре. Кирилл слушал, полностью обратившись во внимание. Его сердце вновь оживала надежда. Ведь если Дмитрий Александрович говорит правду, если он, тогда... Ах, но как это проверить? «Вы хотите сказать, что все случившееся череда случайностей?» – спросил Кирилл. «Именно так. А вы очень любите фантазировать». «Да, но если это случайности, почему же они вели меня в совершенно конкретном направлении? Почему они совпадали таким образом, чтобы максимально затрудить мне путь к прочтению статьи «Отабий-32» о ничейной смерти шахмат?» Ульшов задумался. «Это очень хороший вопрос, Кирилл. И на него пока нет точного ответа. Есть только предположение. Знаете, несколько лет назад мне попал в руки сборник позднесоветской билетристики. И в нем была повесть «За миллиард лет до конца света», написанная неким А.Б. Стругацким, фантастом. Автор выдвигал гипотезу гомеостатического мироздания, то есть мироздания, пытающегося сохранить статус-кво. Мол, если какой-нибудь ученый оказывался близок к совершению прорывного открытия, потенциально грозящего изменить в будущем облик Вселенной, то на него начинали сыпаться случайные, совершенно бессистемные, стихийно возникающие неприятности, преследующие, однако, общую цель – не дать открытию состояться. Так мироздание защищало себя от перемен. Это в самом деле фантастика, чистая выдумка, когда речь идет о законах природы. Но культура, Кирилл, устроена иначе. Созданная людьми, При достижении некого уровня сложности она начинает функционировать именно как саморегулирующаяся система, охраняющая собственный гомеостаз. Вы когда-нибудь задумывались, почему какие-то произведения становятся всемирно известными, а какие-то остаются абсолютно незамеченными? Почему одни исследования движутся легко и быстро, а другие буксуют и не доводятся до конца? На каком основании что-то объявляется шедевром, а что-то неудачей? Дело вовсе не в проницательности конкретного ученого и не в чуткости конкретного художника. Просто гомеостатическая система, именуемая культурой, поощряет лишь вещи, способствующие ее выживанию. Если же какой-то текст или фильм, писатель или режиссер начнут вдруг угрожать стабильному существованию культуры, она попробует от них избавиться. И выглядеть это будет так же, как у А.Б. Стругацкого. Череда абсурдных случайностей, не связанных друг с другом эксцессов, каким-то загадочным образом ведущих вас в нужную сторону. Эээ, потрясенно протянул Кирилл. То есть новейшая шахматная культура России восприняла мои попытки прочитать статью Крамника в качестве угрозы своему хм, гомеостазу и стала защищаться, стихийно мешать библиотечным разысканиям? «Согласен, звучит странно», задумчиво кивнул Дмитрий Александрович. «Но это единственное работающее объяснение, произошедшего с вами. Больше того, у меня ведь тоже был опыт взаимодействия с культурой, защищающей самую себя. Когда я взялся за искоренение русского литературоцентризма, со мной начали происходить странные вещи. Понимаете, литература как будто хотела меня уничтожить. Без метафор, физически». Один раз мне навстречу бросился какой-то мужчина и с криком «Я тебя породил, я тебя и убью!» пытался зарубить тупой саблей. Тот был абсолютно пьян. Другой раз я поскользнулся на разлитом подсолнечном масле и чуть не попал под трамвай. И еще история тогда же. Решил я выпить чаю, приготовил свежий заварки, залил кипятком, вдруг чувствую необычный какой-то запах. Стал смотреть, а в заварнике моем вовсе не чай, но ядовитый анчар. Правда? Правда, Кирилл. Каким-то образом все происходящее в культуре складывается в единый логичный сюжет. Классики правильно учили нас. Вся шахматная партия – это один замаскированный ход конем. За движением множества фигур мы не видим этого хода. Из мозаики повседневных событий не можем составить общей картины. А если бы могли, то поняли бы, что всякая развитая культура сопротивляется давлению, организует оборону, наносит ответные удары. И есть какое-то жутковатое откровение в том, что Саша Бродкин, угрожавший традиционным шахматом, был убит именно шахматными книгами. Но если культура так успешно защищает сама себя, то для чего нужны спецхраны, разрешения, реестр материалов, подлежащих изъятию из общего доступа? Ой, Кирилл, культура не всесильна. Опять сошлюсь на собственный пример, ведь я, несмотря ни на что, смог отменить русскую литературу. Зная это, мы установили четыре постулата, призванные уберечь шахматы от судьбы, постигшей изящную словесность. О, теперь-то все согласны с тем, что шахматы изменили Россию к лучшему, хотя поначалу нам оказывалось сильное сопротивление. Сейчас возникла другая проблема. Некоторые пылкие интеллектуалы полагают, что постулаты чересчур консервативны. Мол, требование вести исследования аккуратно, чтобы не навредить нашей молодой культуре, мешает полету мыслей и лишает исследователей интеллектуального удовольствия. Что ж, на этом мне остается только повторить слова Ботвинника. Я никогда не занимался шахматами ради удовольствия. Речь идет вовсе не об удовлетворении нашего любопытства, не о приросте чистого теоретического знания, не о поиске лучших ходов в конкретных позициях. Речь о стабильности огромной страны, о благосостоянии государства, о спокойной жизни десятков миллионов людей. Шахматы умеряют темные страсти нашего народа. Шахматы не дают нации скатиться в ресентимент. Шахматы спасают от империализма и от новых войн. Шахматы — это синкванон, ванон, то, без чего нет, России. И потому мы должны оберегать шахматную культуру, Кирилл. А как это сделать? Я цитировал Ботвинника, но на самом деле Ботвинник сегодня уже не воспринимается как шахматист. Это слишком мелко. Он скорее блок плодородия, охранитель статы, отец народов. Для практической политики важны и другие фигуры: Арон Немцович, Тигран Петросян, Анатолий Карпов. Немцович, написавший в моей системе, что сущность позиционной игры заключается в энергичной и планомерно проводимой профилактике, создал величайшую теорию шахмат. Петросян показал, как применять эту парадоксальную теорию на практике. Карпов же довел профилактику до совершенства, до немыслимой виртуозности, тихие ходы, игра на душение пресечения в зародыши любой опасной активности соперника. Есть партии, в которых Карпов получал абсолютно выигранную позицию, даже не переходя на чужую половину доски. Вот три наших титана. Конечно, у Каспарова была занятная идея продвинутой профилактики, то есть профилактики угроз, которые еще не появились. Но все-таки главные достижения Гарри Кимовича связаны с разыгрыванием дебюта и с мастерством матовой атаки. Значит, Дмитрий Александрович, ваши четыре постулата – это своего рода перенос шахматного принципа профилактики в область государственного управления? Именно так. Вам, наверное, известно, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки вдохновлялись трудами Полибия, а создатели Республики Бразилия работами Агюста Конта «Переучрежденная Россия» устроена, согласно книгам Арона Немцовича. Речь, дала была торжественной... Но Кирилл почувствовал лишь отвращение. Что ж, саркастически усмехнулся он. «У вас хорошо получилось». «К сожалению, нехорошо», — возразил Улешов, вновь погрустнев. это моя вина. Теперь я вижу, что четырех постулатов недостаточно. Требуется еще и пятый». «Пятый?» Увы, полвека назад я беспокоился только о том, что некоторые люди, слишком увлеченные или слишком авантюрные, Или склонные к ревизионизму, могут представлять опасность для молодой шахматной культуры России. Но я совершенно не подумал тогда, что сама эта культура, охраняющая свой гомеостаз, может представлять опасность для людей. Нужно было сделать какое-то предупреждение, знаете, как на электрических щитках пишут: Не влезай, убьет. И культура ведь тоже убьет. О, -о, -о культура способна уничтожить любого, кто, привлеченный ее тайнами, неосторожно полезет внутрь. «Бродкин? Что, простите? Вы имеете в виду Бродкина? Его же убила культура!» Дмитрий Александрович посмотрел на собеседника с явным удивлением. «Нет, дорогой мой Кирилл, я имею в виду вас». Кирилл молчал, опять ничего не понимая. «Что значит «я имею в виду вас»? Ведь Илюшов говорил, что все произошедшее — череда случайностей, что не существует никаких планов и заговоров что против Кирилла никто ничего не замышлял, что беспокоиться поэтому совершенно не о чем. Впрочем, здесь была одна странность. Пусть Бродкина завалила книгами, пусть Капитолина Изосифовна не прошла медосмотр, пусть библиотечной карточки вырвал случайный читатель. Пусть это не имеет никакого отношения к Кириллу, но сам-то, Дмитрий Александрович, почему оказался в спецхране СДШ сегодняшним вечером? Не мимо же он проходил и решил вдруг спуститься. Их встреча была предусмотрена. да, Дау явно планировал какую-то игру. И словно бы отвечая на эти вопросы, Кулешов сказал вдруг с глубокой, глухой тоской. «Простите меня, Кирилл, я не сумел вас спасти. Если бы я прибыл сюда на пару часов раньше, но теперь вы уже прочитали эти материалы, теперь вы в курсе всего». Кирилл плохо представлял, что именно значит «в курсе всего» и потому, чтобы не выдать себя, только неопределенно хмыкнул». А Дмитрий Александрович продолжал. «Да, Саша Бродкин не обманывал вас, рассказывая о Табии-32. Но он, как видите, многого не знал и даже не догадывался о масштабах проблемы. А мы знали. Когда в 2042 году Владимир Крамник опубликовал статью, в которой говорилось о якобы найденном им на основании берлинской стены ничейном алгоритме, и давался прогноз, что ничейная смерть шахмат наступит примерно через полвека, мы принялись очень внимательно отслеживать все новости по этой теме. И пока я укреплял новейшую шахматную культуру внутри страны, Иван Галевич Абзалов раз в полгода ездил за границу. Рассматривал последние публикации, общался с ведущими шахматистами мира, посещал офисы Google DeepMind и OpenAI. Овы! изменить мы ничего не могли и только бессильно наблюдали за надвигающейся угрозой. Приложенный к путь оказался очень плодотворным. За поиски ничейного алгоритма взялось множество математиков и программистов. Россияне, фактически лишенные компьютеров, могли бы спокойно играть в шахматы еще тысячу лет. Но на Западе для расчета Табии-32 с каждым годом привлекались все новые и новые вычислительные мощности. И шахматы не устояли. Но что за печальная ирония истории? Пессимист Крамник, как выяснилось, был великим оптимистом, ведь он прогнозировал полное решение традиционных шахмат к 2092 году. На самом деле ничейная смерть шахмат случилась гораздо раньше, в 2058 году. Кирилл не поверил собственным ушам. В 2058 году? Да, сначала ее реальность доказали эмпирически. В какой-то момент все партии, Играемые продвинутыми нейросетями стали заканчиваться в ничью. А потом, года через три, группа ученых из Орехского университета опубликовала алгоритм, гарантирующий достижение ничейного результата. Огромная работа, почти на тысячу страниц. Информация, сообщенная Дау, не просто меняла позицию. Она опрокидывала доску, и фигуры летели на пол. То есть шахматы уже мертвы? Мертвы более 20 лет? Мертвее мертвого. Поначалу оставалась надежда, что найденным алгоритмом не смогут пользоваться. Настолько он казался сложным и громоздким. К сожалению, интерес со стороны шахматистов был слишком велик. Миллионы игроков по всей планете бросились исследовать Орекский алгоритм. И довольно быстро разработали набор мнемонических правил, позволяющих существенно облегчить запоминание. После этого практически любой человек потратив примерно полгода на заучивание, мог бы сделать ничью с кем угодно. И буквально за пять лет шахматы умерли по-настоящему. В них перестали играть. А зачем, если результаты, способы его достижения всем известны? Не играют же люди в крестики-нолики. Неизбежное, наконец, случилось. Где-то в середине 20 века знаменитый советский математик Александр Кронрад назвал шахматы дрозофилой искусственного интеллекта. В середине 21 века искусственный интеллект убил эту дрозохилу. Какое-то странное оцепенение охватило Кирилла. Он слушал Дау и механически перебирал ворох статей, подборку материалов о ничейной смерти шахмат. Зловещая дата 2058. Зловещая фраза: "Chess is finally solved. Шахматы наконец решены". Зловещий вывод. Chess Games will only end in Rolves, Dut, из-за Таби 32 шахматные партии будут заканчиваться только в ничью. Вы забили и попадались на множестве страниц. Аиса, да разве такое может быть? Искусственный интеллект убил эту дрозофилу. Вот так вы угодили Кирилл, с похорон Бродкина на похороны шахмат. Истина это не вмещается в голове, в сердце, в душе. Хочется как-то избыть, выкричать ее. Хочется задавать новые, злые вопросы Улишову. Тем более, что вопросов много. Дмитрий Александрович, но почему тогда? Почему жизнь продолжается, как ни в чем не бывало? Как будто ничего не произошло. Почему вы закрываете глаза? А что я, по-вашему, должен сделать? Рассказать всем о ничейной смерти? Конечно. Зачем? Нельзя утаивать от людей истину. Они имеют право знать? Дорогой Кирилл, я вас не понимаю. Вы рассуждаете, как герой Достоевского. Давно доказано, что истина – тоталитарный концепт, придуманный для манипуляций. На самом деле нет никакой истины, есть только удачные и неудачные ходы. И идея знания тоже не всегда хороша. Вспомните, что говорил Эммануэл Ласкер. Как это не печально, знание несет за собой смерть. Да, для нашей великой игры влечение к знанию оказалось ничем иным, как влечением к смерти о котором писал знакомый Ласкера Зигмунд Фрейд. Ну что ж теперь, такова ситуация. Шахматы умерли, с этим ничего не поделаешь. Однако мы не можем мы не имеем права допустить, чтобы вслед за шахматами умерла Россия. Люди, Кирилл, не должны ничего знать о ничейной смерти, потому что это знание приведет к мгновенному краху культуры, которая скрепляет сейчас общество. Начнутся брожения и волнения, социальная турбулентность, Место цветущего ныне сада опять возникнет пустое место, и на это место полезут изо всех углов Пушкины и Толстые, лермонтовые и Тютчевы, потащат на грязных лапках застарелую заразу империализма и шовинизма. Я же не зря говорил с вами о профилактике. Если мы заботимся о процветании Родины, то наши действия должны диктоваться не поиском истины и знания, но целесообразностью. Ведь шахматы умерли. Умерли. Получается, мы все занимаемся гальванизацией трупа. Мы сознательно строим счастливое будущее страны на мертвечине. Мы питаемся этой мертвечиной и весь российский народ превращаем в нацию некрофагов. Да, он невесело усмехнулся. Не вижу в этом ничего плохого. Мало ли, что построено на мертвечине. Санкт-Петербург, например, стоит на костях. А какой красивый город? Нам же нравится Петербург. Или углеводороды? Мы отапливаемся газом, используем нефть, чтобы ходил транспорт. А ведь нефть и газ – тоже продукты разложения живых существ, водорослей и зоопланктона. Так чем же нам не угодила госпожа смерть? Вполне щедрая дама. Может быть, именно на смерти и основаны все самые великие культуры. Вспомним хоть древних египтян с их загромным культом, хоть христиан, искренне благоговеющих перед убитым богом. Кирилл все вглядывался в лицо Дау и не узнавал его. Перед ним был теперь вовсе не тот добродушный и чуть эксцентричный профессор, рассказывавший о переучреждении России и блестящих перспективах страны. О нет, в чертах, в жестах, в словах Дмитрия Александровича отчетливо сквозило что-то хищное и безжалостное. «Натуральный Макиавелли, прозвучал у Кирилла в голове голос Бродкина. Неужели и в этом варианте Александр Сергеевич угадал? «Ваш план все равно обречен», – мрачно сказал Кирилл. Пока вам удается скрывать информацию о ничейной смерти шахмат, но уже скоро с России будет снят карантин, и люди начнут ездить за рубеж, и неизбежно узнают, что их обманывали десятки лет. А с чего вы взяли, что карантин будет снят? Но ведь ООН планирует его снять? Он может планировать что угодно, дорогой Кирилл. Но это вовсе не значит, что когда они объявят о снятии карантина, мы с этим снятием согласимся. Нет, вы не посмеете. Увы. Это единственный остающийся у нас ход. Так вот, куда ведет ваша профилактика. От ярости Кирилл перешел на шепот. Вот чему вы научились у Немцовича и Карпова. Единожды соврав людям, скрыв от них факт ничейной смерти шахмат, вы принуждены будете врать снова и снова. Через 20 лет вам придется утаивать снятие карантина. Утаивать, что мир на самом деле уже открыт. Утаивать, что с той стороны границы нет никаких препон. О -о -о. Раньше Россия была изолирована волей чужих держав, а теперь должна оказаться в изоляции по воле собственных правителей? А как же прогресс? Движение вперед, светлое будущее. Вместо этого вы готовите нам тюрьму и резервацию? Так, Дмитрий Александрович, верно? Но что, если я, я нарушу ваши построения, пойду и расскажу всем о ничейной смерти? Кирилла била дрожь. И еще ему почему-то вспомнилось, как апрельским днем они с Майей мечтали о скорейшем снятии карантина. «Я бы так хотела поехать в Линарис», — говорила Майя. аха ха линарис «Дорогой мой Кирилл!» Тихо, почти ласково, — сказал Дмитрий Александрович. Есть некие объективные обстоятельства. Чернопольные слоны не ходят по белым полям. Пешки двигаются только вперед, и никто из нас никогда не поедет ни в Линарис, ни в Вейканзее. Понимаете, положение дел таково, что и всему миру, и самой России, Будет только лучше, если наша страна останется в карантине навечно. Вот вам простая метафора. В человеческом организме желчь выполняет важную функцию. Но чтобы не разъедать другие органы, она должна отделяться от них стенками желчного пузыря. Россия сегодня есть такой пузырь. Что поделать, россияне, желчь этого мира? Мы слишком опасны для окружающих, и во имя спокойствия на планете Земля нам следует пребывать внутри отведенных нам границ под бдительным присмотром великого Ботвинника. Но ведь в этом нет ничего плохого. Больше того, наши успехи очевидны. Совсем недавно, каких-то полвека назад, мы вывели страну из кризиса. Мы вернули стабильность, мы повысили благосостояние и самое главное, мы создали для людей по-настоящему гуманистическую, прекрасную культуру. И эта культура дает блестящие плоды. Посмотрите на нынешних школьников. Насколько они умнее, добрее терпимее, чем их дедушки и прадедушки в том же возрасте. Насколько они сознательнее и рациональнее. Посмотрите, как счастлив народ. Посмотрите, как едино наше общество в любви к старинной шахматной традиции, в уважении к гениям Петрова и Чигорина, Смыслова и Спаскова, Карпова и Каспарова. Благодаря массовой культуре шахмат в нашей стране довольно высокий индекс взаимного доверия, почти отсутствует социальная напряженность, растет производительность труда и общей удовлетворенной жизнью. Неужели найдется человек, тем более ученый, готовый все это уничтожить ради некой отвлеченной истины? Мгновение ока разрушить миллионы отнюдь не абстрактных судеб во имя метафизического права знать? О, такой человек стал бы настоящим геростратом, величайшим злодеем отечественной истории. И я не верю, что такие люди могут существовать в России. Ах, Кирилл, И зачем вы сюда полезли? Но ведь я не делал ничего дурного. Я просто люблю шахматы. Увы, слишком сильная любовь имеет тенденцию уничтожать свой объект. В этом смысле она является нарушением третьего постулата и обычно заканчивается трагедией. Что ж, Дмитрий Александрович, значит я преступник? Вы просто бедный, глупый мальчик, нашедший погибель. Погибель? Так вы все-таки... Дао покачал головой. «Кирилл, даже если бы меня не было сейчас здесь, это ничего бы уже не изменило. Ваша судьба внутри вас. Вы узнали о ничейной смерти шахмат, и теперь все предрешено. Другой человек, пожалуй, мог бы уехать куда-то в тайгу, дать обед молчания, полностью замкнуться и провести запотованным всю оставшуюся жизнь. Но вы не такой. Вы и в самом деле слишком страстно любите шахматы. А потому любой ход сделанный вами из этой позиции, приведет к гибели. «Это совсем не пад, мой дорогой Кирилл. Это Цукцванг». «Нет». Кирилл медленно встал и какими-то странными, словно бы деревянными шагами начал аккуратно обходить Дмитрия Александровича, двигаясь к двери. «Нет, я вам не верю!» Последнее слово Кирилл почти выкрикнул. «Это неправда! Вы лжете!» Открыв дверь, и увидев, что в коридоре никого нет, Кирилл захохотал. «У вас ничего не получится, прощайте!» Дмитрий Александрович молчал. По лицу его текли слезы. А Кирилл, уже не оглядываясь, бросился в темноту, в знакомый узкий коридор, к заветной лестнице, ведущей наверх, на воздух, на свободу, прочесть, цедыша, из, из страшного спецхрана, проникновение в который чуть не стоило ему жизни. Кирилл не понимал, как именно, но чувствовал, чуть не стоило жизни. От хитроумных интриг великого Улешова, от сводящей с ума софистики, продвинутой профилактики, как звезда вдоль эклиптики, как психоз в нейролептике, в ядовитые лютики, в куриную слепоту. О, прав был Бродкин, поворот, еще поворот, теперь в спину уже не выстрелят, вот и Фае и портрет Александра Петрова. Кисти Григория Мисаедова и выход на теплый ночной бульвар и спасен, спасен, спасен. Он бежал по Москве, куда-то в сторону Причестинской набережной и все никак не мог поверить до конца в собственную удачу. Да, мы выпутались из подстроенной дау ловушки, мы не стали поддаваться на провокации, биться над предложенными парадоксами, теряя время. Улишов наверняка ждал подмогу, чтобы разделаться с Кириллом, мы просто ушли и оставили соперника в дураках, опровергли его иезуитские планы, отыскали единственно верный маневр. Цукцван, говорите, не на того напали. И в эту самую секунду Кирилл вдруг увидел истинное положение фигур. Увидел так, как видят сложную комбинацию, уже присутствующую на доске, но скрытую за дремучим лесом вариантов, за десятками и сотнями возможных развилок, и в какой-то момент проявляющуюся, проступающую, дающую ответ на все вопросы позиции. У него страшно закружилась голова, перехватило дыхание и пришлось сесть прямо на тротуар. Коники, слоники, бедные мои братишки. Выхода в самом деле не было. Ведь Кирилл не улишов. Кирилл не станет скрывать истину отца граждан, не станет держать их в неведении, не станет врать и лицемерить. Кирилл физически не сможет этого сделать, просто потому что есть вещи, которые нельзя замалчивать, иначе общество превращается в тоталитарную секту. Горско людей живет в подземелье, и гуру утаивает от них факт существования Солнца. Просто потому что есть вопросы, которые гораздо больше отдельного человека, и не вмещаются в нем, раздирают его изнутри. Вот почему Кирилл завтра же должен сообщить всем о ничейной смерти шахмат, наступившей более 20 лет назад, в 2058 году, о многолетнем обмане, в котором держали россиян. Морок должен развеяться. Но ведь Кирилл не улишов? В эпоху переучреждения дал без малейших сомнений уничтожил прежнюю литературоцентричную культуру России, стер ее с лица земли, Выбросил на свалку истории, отменил. И так легко. Готов ли Кирилл с такой же легкостью уничтожить теперь всю российскую культуру шахмат? Стать новым Дау? Сжечь действительно как Герострат, только что отстроено великолепное здание. Буквально выйти на трибуну и объявить, дорогие россияне, то, что вы так любили, чем так интересовались, чему посвящали массу времени и сил, с чем связывали воспоминания детства, юности и зрелости, все это давно мертво и не имеет смысла. Весь этот прекрасный, стройный, строгий мир, где бабушки читают на ночь внукам книжки Василия Панова и Ильи Мазериса, где первоклассники идут 1 сентября в школу с учебниками Марка Дворецкого, где будущих друзей узнают по цитатам из Давида Бронштейна, в этой позиции часто встречается фенкетированный король где пылкий студент не в силах и чувства играет с девушкой королевский гамбит, а пожилой Олехиновед, смущаясь, провожает до дома знакомую Каспаристку, где встречаются у памятника Ботвиннику и гуляют по улице Немцовича, где поклонники Троицкого спорят с поклонниками Кубеля, где верят в преимущество двух слонов, проходные пешки и в пирожное эксельсиор. О, это не просто культура, это вся жизнь, жизнь как она есть, Жизнь в самых лучших, самых сладких, самых незабываемых проявлениях. Так что же, must be consult? Подлежит отмене? Из-за того, что где-то случилась ничейная смерть шахмат? Но ведь она, ничейная смерть, еще не дошла до России. И никто о ней не знает? Нет, Кирилл не имеет права покушаться на шахматную культуру. Единственную, быть может, отраду миллионов людей в этой бедной, холодной, печальной стране. А если покуситься, если уничтожит? то будет ничем не лучше Дау. Но ведь если не покуситься, ничего никому не расскажет, станет молчать, тоже будет ничем не лучше Дау. И выбор невозможен. Нельзя утаивать истину от людей. И нельзя рассказывать истину людям. Да ведь ты не утаишь при всем желании, все равно случайно выдашь словом, жестом, внезапным замешательством в ходе невинного, казалось бы, разговора, ночным бормотанием, горячечным бредом, Узором повседневных поступков, рисунком, не имеющих отношения к делу фраз, выдашь, и все сразу рухнет. А люди не должны знать. Но люди должны знать. Как жить с этим? Вот он, Цукцванг. Страшная, чудовищная безнадежность навалилась на Кирилла. Он почти физически ощущал тяжесть обрушившегося на него знания. И ему не с кем было разделить это гнетущее знание. Некому было рассказать о своей проигранной позиции. Да никто бы его и не понял. Некого было звать на помощь. Любой ход вел к гибели. Муха села на варенье. Крибли, крабли, бумс. А может быть, нет ничего плохого в ничейной смерти шахмат? Кстати, почему сразу смерть? Черная ночная вода Москвы-реки. Что, если следует вести речь о ничейной жизни? Друг, наивысшая цель шахматного искусства заключается именно в достижении ничьей. Крабли-крибли. Наверное, не зря в шахматах существует так много способов разойтись миром. Соглашение сторон, вечный шах, трехкратное повторение ходов, 50 ходов без взятия фигуры движений пешек, построение крепости, голые короли. Пад, в конце концов. Король с лишним слоном уже не побеждает. Как и король с лишним конем и с двумя лишними конями. Вот и все стихотворение. Что если шахматы вообще не следует спасать от ничьих? А ничейная смерть не кошмарный финал, но телеологическая причина существования шахмат. Тихая набережная, теплое ограды. Помните, учили в школе этюд Рихарда Рейти самую красивую шахматную задачу всех времен? Там ведь тоже надо было сделать ничью. Используя тот парадоксальный факт, что на шахматной доске и гипотенуза треугольника имеют одинаковую длину. Король успевал за проходной пешкой. Рибли, муха, наварение. О, придуманная ретень ничья в тысячу раз эффектнее любых матовых атак. Сильное ли там течение? Каменистое ли дно? Или песчаное, нежное? Понятно, кто во всем виноват. Спортсмены. Это из-за них слова равенство и ничья считаются ругательными. Трабли – все стихотворение. А квадратные кубические уравнения математики тоже строгие равенства. Но от того нам не менее интересно решать их, отыскивать корни. Хорошо, когда карманы глубокие и вместительны. И футбольная ничья со счетом 5-5 гораздо зрелищнее, чем победа 1-0. Только надо больше камней, больше тяжелых камней. Ничейная смерть шахмат не должна привести к смерти страны. Так что же делать? Понятно что. Положить камни в карманы. Застегнуть пуговицы. Муха села. Крабли-крибли. Мы с тобою крупно влипли, превратиться в птиц ли в рыбли, улететь бы, как калибри. Вот каковы оказались интеллехии прекрасного серого плаща, случайно найденного в квартире на Свидлеровской набережной. Это сеть, чтобы запутать ноги и руки, саван, чтобы укрыть тело, рассвет, тоска, река и черными белыми полями квадратные круги по воде. Дождь закончился, и выглянуло солнце. Фридрих Иванович и Андрей Брянцев как раз вышли из палаты, где лежала Майя. Больничный коридор был озарен мягким сентябрьским светом, и от этого света рождалась уверенность, что все плохое уже позади. Да и лечащий врач говорил то же самое. Главная опасность миновала. Разумеется, от столь сильного нервного срыва невозможно оправиться сразу, но Майя молода, крепка, жизнелюбива. Она уже явно выздоравливает, только не надо пока что напоминать ей о Кирилле. Темпус вульнера санат. Время лечит раны. Ох, несчастный Кирилл. Когда он пропал, хватились не сразу. Все думали, что уехал на каникулы в Новосибирск. Но потом выяснилось, что в Новосибирске его нет. Как и в Петербурге. И вообще нигде. Тогда начались поиски, тягостные и тщетные. Ян и Толян обзванивали знакомых, грянцев бегал по городу. Иван Галевич написал заявление в милицию, а костелянша Надежда Андреевна даже отправилась к знакомой ясновидящей. И та объявила, что Кирилл уехал с какой-то певичкой во Владивосток. Только в середине августа страшное, распухшее тело Чимахина в длинном сером плаще с карманами полными камней было обнаружено в одном из омутов Москвы-реки. Судя по всему, оно пролежало в воде более трех недель. Все терялись в догадках. Никто ничего не понимал. Что Кирилл делал в Москве? Почему скрыл это всех эту поездку? И что заставило его покончить с собой? Его, которого так любили друзья, которого уже звали работать преподавателем на кафедру истории, которого постоянно хвалил сам Дмитрий Александрович Улишов. Откуда всем было знать о кошмарной вилке, на которую с размаха налетел Кирилл? Необходимость рассказать людям правду о ничейной смерти versus Необходимость эту правду от людей утаивать Когда-то с Майей случился срыв до да такой, что родители какое-то время всерьез боялись за ее рассудок Но все обошлось И жизнь продолжалась Уже без Кирилла Скакали кони Плавно двигались слоны Ладьи выходили на лучшие вертикали Ферзь господствовал над страной Пешечными цепями украшались улицы Экономика росла как на дрожжах Приумножалось каждым днем национальное богатство, и центральные газеты наперебой обещали скорейшее снятие карантина. Всю осень Майя было тяжело, она часто плакала, но все-таки юность, заботы Андрея и работа над дипломом по гипермодернизму и пара бокалов вина иногда делали свое дело. Жизнь продолжалась. В кафе Бореев новые юноши вешали новым девушкам лапшу на уши. Историки и аналитики по-прежнему упрекали друг друга и боролись за новые гранты. Контрфактуалист Федин сочинял новую скандальную книгу. Иван Галевич Абзалов набирал в аспирантуру новых учеников. Дау торжественно открывал новый памятник Ботвиннику. Дольше всех горевала о Кирилле Шуша. Сожалела ли она о сделанном? Считала ли себя предательницей? Из-за того, что рассказала о планах Кирилла поехать 19 июля в спецхранце Дыша? Конечно, нет. Просто Борис Сергеевич Зименко был ее любимым преподавателем и научным руководителем ее работы об эволюции гамбитов, и она как-то привыкла поверять ему все свои сомнения. Ах, кто бы знал, что все так обернется. И ведь просто хотелось найти наилучшее решение в той позиции. И теперь, в темной пучине чувств, в гулких призрачных залах публичной библиотеки, Шуша иногда начинала казаться, будто бы она только что видела Кирилла. Будто бы опять светлело апрельское утро, и желтели лампы, и спал на подоконнике местный кот по кличке Кипергань, и висела на стене задача Петрова о белых конях. И в читальный зал входил друг тощий, нескладный, лохматый и очень застенчивый молодой человек в бесформенной клетчатой кофте, и спешил к алфавитному каталогу, и начинал что-то искать в ящичке с литерой «К». И тогда Шуша вставала из-за библиотечной стойки, и медленно приближалась к этому молодому человеку, Я аккуратно протягивала руку, едва касаясь его плеча, и смущенно улыбалась, тихонечко звала Кирилл Геннадьевич. Но никакого Кирилла Геннадьевича не было. Издательство индивидуум представляет Алексей Конаков, табе 32. Читал Алексей Конаков.